Меценат продолжал свою историю. Что Зубчинский мой сошел с ума, я, конечно, сразу понял. Но что с ним было делать? Связать и запереть в сарай? Жаль, все-таки приятель. А до губернского города, в котором находится лечебница для умалишенных, около 30 верст, как довести его туда? Сумасшедшие, необычайно подозрительны, хитры. И, конечно, мой Николай платонович сразу догадается, куда его я везу. А догадается, страшных вещей может наделать. Сирище у них в этом состоянии непомерное. И телохранителю, пожалуй, не справится. Пока я стоял над ним в раздумье, приближается мой управляющий. Человек со светлой головой, бывший провинциальный актер. Он из окна своего флигеля видел, какие курбеты выделал. На клумбах мой кандидат прав. И поспешил на помощь. Я отвел его в сторонку и объяснил, в чем дело. Только хитрость могла тут помочь. Вот что сказал я. Вы можете часа на четыре прикинуться сумасшедшим? — Конечно, — говорит он, — могу. Актером я был неплохим. — Ну вот и славно. Сядьте-ка там за столом и скроите физиономию, ну, по возможности, наиболее идиотскую. А я с ним поговорю. Николай платонович тем временем плакал, Плакал и затих. Подошел я к нему и говорю, так вот, мол, и так управляющий мой с ума сошел. Стал уверять, что он нынче утром крысу проглотил. Зубчинский оживился. Вот дурак-то, говорит, как же этот человек может крысу проглотить. Дай-ка я с ним поговорю, может, у резоню Пошел. А у Гаврилова моего лицо до того тупо идиотское, что смотреть противно. Стал Зубчинский разглядывать его с огромным интересом и сочувствием. Ну, Гаврилов, голубчик, подумайте сами. Ведь это же вздор! Как этот человек может проглотить крысу? — Ведь вы человек интеллигентный, знаете строение гортани, пищевода. — Раз я вам говорю, что у меня внутри крыса, значит, она там, — настаивает Гаврилов. — Вот приложите руку к животу. Слышите, как скребет когтями внутри? — Не морочите голову, вы подкуплены хозяином! Плюнул Николай платонович отошел ко мне. — Форменный сумасшедший, говорит, надо бы его полечить. «А как?» — спрашиваю я. Глаза Зубчинского загорелись. «Покормим сеном», — говорит. Живительные соки, которые находятся в стебельках свежего сена, могут оказать очень благодетельное действие на серое вещество мозга. «А?» Я сделал вид, что размышляю. Сено, конечно, очень полезная вещь, но как его дозировать? Очень сильная доза может оказаться убийственной. Здесь без доктора не обойдешься. Зубчинский обрадовался. Так надо отвести его в сумасшедший дом. Там его поставят на ноги. А я ему... «Я бы отвез, но одному-то трудно. Друг Николай платонович выручь, а давай его вместе отвезем». Зубчинский охотно согласился. Ну, а дальше все ясно, как было. Везли одного, а оставили другого. Но когда Зубчинский понял, что его обманули, глаза его странно округлились, он дернулся вперед, Но четыре могучие руки доктора и его ассистента уже клещами держали его сзади. И тут раздался страшный, как лязг железа, стон. «Обманули! Доктор, они меня обманули! Я погиб!» Не помня себя, выскочил я из приемной.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 Страшный упрек и огромное страдание от столкновения с людской подлостью. Рассказ мецената произвел большое впечатление. После общего молчания лежащий около яблоньки Новакович вздохнул своей могучей грудью так, что даже приподнялся к корпусу. «Эти две истории, ваши меценат и мотылька, навалились на меня, как две надгробные плиты. Я возлагаю большие надежды на яблоньку, в смысле освежения этой склепообразной и скелетоподобной атмосферы». «Рассказывайте, что хотите, яблонька, и если даже вы заткнете какой-нибудь иллюминатор дельфином, все равно окружающие будут в восторге!» Яблонька погладила нежной рукой огромную голову белого медведя и решительно тряхнула жидким золотом своих растрепавшихся волос. «Ну хорошо, так как у нас уже установилось правило давать историям заглавия, то я назову свою историю несколько легкомысленно». Связался черт с младенцем. О-о-о, Два года тому назад жила я с родными на даче. При даче был небольшой парк, который непосредственно переходил в лес, отделяясь от него деревянным высоким забором. Возле забора стоялась камья, на которой я любила сиживать, с Томиком Тургенева или Гончарова пригретая сонышка. Сижу однажды, читаю, вдруг слышу за забором шорох. И тут же ухо мое уловило чье-то дыхание. Я поняла, что в заборную щель кто-то меня разглядывает. Ведь человек всегда инстинктивно чувствует, когда за ним наблюдают. Я спросила, кто там, но в ответ услышала только шорох чьих-то быстро удаляющихся шагов. Тут же этот пустяк сразу вылетел из моей головы. Но вечером, когда я вернулась с прогулки по озеру в свою комнату, мне в глаза бросилась странная вещь. На туалетном столике, прислоненный к зеркалу, стоял образ святителя Николая Чудотворца в золоченой ризе. Не себя от удивления я позвала прислугу, спросила всех домашних. Все выразили полное недоумение. Такого образа ни у кого в доме не было. И в мою комнату никто не заходил, тем более, что дверь была мною заперта. Дня через два повторилось то же самое. Утром дыхание за забором и шорохи, а вечером на туалетном столике новый презент – флакон французских духов. Но, правда, уже откупоренный и начатый. И снова никто из домашних не мог этого объяснить. А горничная посоветовала запирать мое окно, выходящие Я так и сделала. Но на четвертый день окно оказалось открытым. А на столике лежало несколько книг в великолепных переплетах. Причем подбор был самый странный. Два тома энциклопедического словаря, том стихов Бодлера и семь смертных грехов Эженосю в русском переводе. Мне сделалось не по себе. Очевидно, кто-то через окно являлся в мою комнату как к себе домой. И хотя ничего не уносило, а наоборот, одаривал меня же, но согласитесь, неприятно чувствовать, что мой дом, моя крепость — это фундаментальное правило англичан, уже кем-то неоднократно нарушалось. Конечно. На другое утро я захватила томик Бодлера и направилась к своей любимой скамейке. Снова за забором шорох и чье-то дыхание. Я подождала немного